Глава девятнадцатая «Рядом с кухней есть холодильная камера, она почти готова», — сообщила Эллин. «Оборудование пока не подключено, но изолированная дверь уже стоит. Если запереть ее снаружи и заложить засов, то изнутри открыть уже не удастся». «Отлично», — обрадовался Матес. «Поместим его в наш уютный карцер, пока не передадим в руки полиции». Эллен повернулась к Тима. «Прости, но это все же лучше какого-нибудь неотремонтированного...» «Выкуси!» Элин пропустила его выпад мимо ушей и заглянула ему в глаза. «Если скажешь нам, где Анна, мы сообщим полиции, что ты помог нам предотвратить худшее!» Тима покачал головой и манерно рассмеялся. «Я не знаю!» Поймите ж вы, наконец! Подумай как следует. Ладно, подумаю. Нет! Последнее слово он выкрикнул ей в лицо. Довольно. С важным видом прервал их Матес. Уводим его. Постойте! Все в ожидании смотрели на Тима. Хорст в общем и целом сказал правду. Произнес он, глядя на матеса. За исключением одного, я вполне способен сделать что-нибудь с тобой, и ты испытаешь это на своей шкуре, когда выяснится, что я не имею к этому никакого отношения и меня выпустят. С того момента советую тебе оглядываться на каждом шагу, потому что однажды я окажусь у тебя за спиной. Ени отчетливо видела, что матес с трудом себя сдерживает. То, что говорил Тима, явно действовало ему на нервы, и она поймала себя на том, что думает об этом с некоторым злорадством. «Ух, крепко сказано!» — прокомментировал Давид. «Не против, если я верну это в свой фильм о бесстрашном шерифе Матиасе из Берхтесгадена?» я не против если ты поцелуешь меня в тощий зад съязвил тима в ответ эй я проголосовал за тебя можно проявить немного благодарности прежде чем тима вывели из комнаты ей не перехватила взгляд ника было очевидно что происходящее доставляет проводнику мало удовольствия и он предпочел бы не доводить до этого спектакля в конечном счете Осознание ответственности за группу сыграло решающую роль. Так или иначе, он сделал больше Йоханнеса. «Пошли!» — скомандовал Матес, и вместе с Анникой и Эллен они вышли из комнаты вслед за Никой и Флорианом, которые вели Тима под руки. Йенни при всем желании не могла понять Флориана. Ее сбивал с толку не сам факт, что он проголосовал против Тима, Но как он это сделал? Словно ему было от этого не по себе. Но тогда зачем он поднял руку? Е не решила, что поговорить с ним об этом, но прежде следует обсудить нечто более важное. Она огляделась. Сандра уже не было в комнате, и ей не догадывалась, куда та пошла. Покидая комнату, она заметила резкую перемену в облике Давида. Он сидел на стуле и, задумчиво, глядя перед собой, указательным пальцем возил по столешнице хлебную крошку. Если до сих пор лицо его неизменно сохраняло насмешливое или циничное выражение, то теперь я не впервые видела Давида погруженным в мысли. И задумалась, что из этого маска, а что его истинное лицо. Йенни застала Сандру и Юханаса в фуе за разговором, как рассчитывала. Чего она не ожидала, так это манеры, в которой они общались. Они стояли почти вплотную и, похоже, лихорадочно спорили, что было для них совершенно нетипично. Они имеют на это право, говорил Юханас, как раз когда приблизилась енни. Завидев ее, он отступил на шаг. И посмотрел в сторону. «На что мы имеем право?» — спросила енни и встала перед ними. «Речь о тех словах, что ты обронил, когда был пьян? Если б они знали, кто ты!» Сандра кивнула Йоханасу. «Ладно, говори. Теперь уже все равно». С этими словами она развернулась и оставила их вдвоем. Йоханнес посмотрел ей вслед, Дождался, пока она скроется в коридоре. «Сандра не работает в страховой компании. Она спихнет меня с моего места». «Что? В каком смысле?» Йоханнес кивнул в направлении каминного зала. «Присядем. Так будет удобнее говорить». Он прикрыл двери, после чего опустился в кресло перед камином. Ей не задумалась» кто умудрялся поддерживать огонь, но отмила эту мысль и приготовилась слушать. «Не так давно наше предприятие выкупил какой-то инвестор. Никто его до сих пор не видел», — начал Йоханнес. «Состоялось собрание, на котором некий тип, подосланный новым владельцам, объявил, что мы меняем концепцию, и все станет лучше, и бла-бла-бла». Потом мне прислали концепт цифрового детокса. Речь шла вот обо всем этом. Ну, не о том, что здесь творится сейчас, конечно. Я имею в виду временный отказ от интернета и телефона. Замедление. Переосмысление ценностей и все такое. Была уже достигнута договоренность с новыми владельцами отеля касательно этих пяти дней. — Идея показалась мне блестящей, и мы с Ника, который только что устроился к нам, приехали сюда, чтобы все посмотреть и подготовить. Йоханнес выдержал паузу, разглядывая свои руки. А еще через несколько дней явилась Сандра и показала бумаги, по которым выходило, что ее наняло новое руководство. И это она разработала проект цифрового детокса и ее направляют в пробный тур в качестве наблюдателя, чтобы освоиться. Инкогнито!» Он горько рассмеялся. «Иными словами, она займет мое место и оставит меня без работы». Поднял голову и посмотрел на Йенни. «Знаешь, что означает потерять работу в моем возрасте?» «Именно. Это конец. Новую работу мне не найти». Не нужно гадать, что за этим последует. Безработные пособие, социальное дно. Говорю же. Конец. Это кое-что объясняло в поведении Йоханнеса. Такое, конечно, мало обнадеживает, но ты точно уверен, что Сандра хочет занять твое место? Я немного с ней пообщалась и не назвала бы ее бесчувственной карьеристкой. Йоханнес покачал головой. «Речь не об этом. Конкретно против нее я тоже ничего не имею. Но факт в том, что новый владелец нанял ее, чтобы сменить меня. Я уже не соответствую требованиям туристического агентства, ориентированного на необычные туры. Поэтому Сандру направляет в качестве наблюдателя, и по возвращении она составит отчет, в котором отыщут какой-нибудь предлог, чтобы вышвырнуть меня». Но теперь это, похоже, не актуально. Да, наверное. Потому я и настаивал, чтобы Сандра сказала вам, кто она в действительности. Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с деток Стуром, так что и наблюдать ей незачем. Но, как сотрудник агентства и моя преемница, она в ответе перед вами. Пожалуй, ты прав. Согласилась Ени. С одной стороны, Сандра могла бы выложить карты на стол, быть с нами откровенной, а с другой, возможно, в сложившихся обстоятельствах ей не хотелось лишать тебя власти, а дать возможность проявить себя. Так или иначе, это все не имеет значения ввиду того факта, что снаружи в снегу лежит тело, и еще одна моя сотрудница бесследно пропала. При этом по решению... Некоторых участников группы, один из техников теперь заперт в холодильной камере. «Да, я в курсе». «Что теперь?» «Например, ты бы мог предотвратить это своим голосом?» «То, что ты, будучи нашим куратором, воздержался и переложил ответственность на нас, не очень-то нам помогло». «Мой голос ничего не решил бы», — возразил Йоханнес. «Тима!» «Еще в первый мой визит показался мне человеком вспыльчивым и неприятным. Он неуправляем и попросту агрессивен, и по мне от него всякого можно ожидать. Я бы тоже проголосовал за его арест». Некоторое время они просидели молча, глядя на огонь. Юханнес своей позиции привел ей не в замешательство, хотя, с другой стороны, они оказались в такой ситуации, когда никто и не ведет себя нормально. Кроме того, у них действительно были проблемы более важные». Еня поднялась и положила руку йоханнусу на плечо. «Попробуем разыскать Анну». «Да, конечно». Йоханнес тоже поднялся, и они вместе вышли из комнаты. В фойе навстречу им двигалась группа Матиаса. Тима с ними уже не было. «Все, этот малый под замком», — сообщил Матес. Е не остановилось. Я, как и прежде, считаю, что это неправильно. «Да, знаю. Но кого это интересует? Мы решили все демократическим путем, а суть демократии в том, что решает большинство». «Так точно», — раздался позади них голос Давида. «И говно на вкус сладкое». «Все-таки миллионы мух не могут ошибаться!» «Теперь можно выдохнуть», — заключил Матиас, проигнорировав Давида. «И искать Анну поодиночке, что намного эффективнее. Ведь нам ничто не угрожает». Он и не подозревал, как глубоко заблуждался.